В летписи находим имена двенадцати сыновей Владимировых, но без определения, в каком порядке они один за другим следовали по старшинству. В одном месте, при исчислении жен Владимировых, молодые князья поставлены по матерям. В другом, где говорится о рассылке сыновей по областям, они следуют в другом порядке. Постараемся, по некоторым данным, определить порядок старшинства между ними. В Новгород был отправлен Вышеслав. Мы знаем, что сюда посылался обыкновенно старший в семье великого князя. Из этого можем заключить, что Вышеслав был старший сын Владимира, тем более, что в известии о рассылке по областям он поставлен первым. Но в предшествующем исчислении жен Владимировых Вышеслав поставлен после сыновей Рогнединах, И гречанки вдовы Ярополковой, и назван сыном Чехини. Если Вышеслав был старший, то должен был родиться от первого брака Владимирова, заключенного или в Новгороде, или во время пребывания Владимира в Скандинавии, когда ему было лет восемнадцать. Но странно, что Чехиня зашла так далеко на север. Иоакимова летопись. И здесь объясняет дело удовлетворительно. А именно, мать Вышеслава называет Оловою, женою Варяжскую. Потом следует сын Рогнеды Изеслав, получивший волость деда своего по матери Полоцк. Тотчас после брака на Рогнеде Владимир женился на вдове брата своего Ярополка, И потому, рожденного от последней святополка, имеем право поставить в-третьих после Вышеслава и Изеслава. Этот святополк получил Туровскую волость, и по смерти Вышеслава и Изеслава оставался старшим в роде, на что ясно указывают слова святого Бориса: Не подниму я рук на брата старшего. За святополком мы должны дать место Ярославу, также по летописям сыну Рогнеды. Ярослав получил сперва Ростов, а потом по смерти старшего Вышеслава переведен в Новгород. Этот перевод Ярослава в Новгород, мимо старшего святополка Туровского, объясняется свидетельством Дитмара, что святополк в это время был под гневом отца и даже в заключении. Всеволод... Также сын Рогнеды получил Владимир Волынский. Святослав и Мстислав, мать которых в Начальной Киевской летописи названа Чехинию другую, в отличие от мнимой матери Вышеслава, получили первый землю древлянскую, второй Тмутаракань. Мать Святослава Иоакимова летопись называет Малфридою что это имя одной из жен Владимировых не вымышлено, доказательством служит известие начальной киевской летописи под 1002 годом о смерти Малфриды, которая здесь соединена с Рогнедою. Мать Стислава Мстислава Иоаким называет Аделью или Адилью. Второго сына Адели, Станислава, тот же летописец, равно как и некоторые другие, отсылает в Смоленск а Судислава — вопсков. Теперь остается определить мать и возраст Бориса и Глеба. В начальной киевской летписи матерью их названа Болгараня, волостью первого — Ростов, второго — Муром. Но ясно, что здесь упоминается уже второе распоряжение, потому что при первом распределении властей Ростов был отдан Ярославу, поэтому в некоторых списках, бывших в руках у Татищева, прибавлено, что сначала Борис получил Муром, а Глеб — Суздаль. Несмотря на это, молчание древнейших дошедших до нас списков летописи о первоначальных властях Бориса и Глеба равно как их молчание о властях Станислава, Судислава и Позвезда, ведет нас к заключению, что во время первой рассылки сыновей Владимировых по властям все эти князья или были очень малы, или некоторые из них, быть может, еще не родились. Любопытно, что в летописи Иоакима матерью Бориса и Глеба названа Анна, царевна. Причем Татищев соглашает свидетельство киевского летописца о болгарском происхождении матери Борисовой тем, что эта Анна могла быть двоюродную сестрою императоров Василия и Константина, тетка которых, дочь Романа, была в супружестве за царем болгарским. Если б так было то для нас уяснилось бы предпочтение, которое оказывал Владимир Борису, как сыну царевны и рожденному в христианском супружестве, на который он должен был смотреть как на единственно законное. Отсюда уяснилось бы и поведение Ярослава, который, считая себя при невзгоде святополка старшим, и видя предпочтение, которое оказывал отец Борису, не хотел быть посадником последнего в Новгороде и потому спешил объявить себя независимым. Как бы то ни было, Борис единогласно описывается человеком в самой цветущей юности, Аки цвет в юности своей, брода мала и ус, млад боби еще. Если предположить, что он был первым плодом брака Владимирова с Анною, то в год отцовой смерти ему было двадцать пять лет, но по описанию можно судить, что он был гораздо моложе. Летописец прибавляет, что Борис светился царски, желая, быть может, указать на его царственное происхождение по матери. Отец любил его более других сыновей и держал при себе, в чем видно было намерение передать ему «старший стол киевский». Мы должны сказать также несколько слов о властях сыновей Владимировых. Сравнив эти волости с властями сыновей Ярославовых, мы замечаем, что так как у Владимира было вдвое более сыновей, чем у Ярослава, то и волости первых должны быть гораздо более размельчены. Новгородская волость была разделена на две — новгородскую и псковскую — Здесь начало отделения Пскова от Новгорода. Ростов является самостоятельным столом, Муром также. В Киевском княжестве являются две особые волости — Древлянская земля и Туров. Но странно, что, размельчая так волости на севере и западе, Владимир не дал волостей на восток от Днепра, ибо не упоминается ни о Чернигове, не о